Но тиски, в которых он был зажат последние сутки, немного ослабли. Так вы красный? — осторожно спросил он. Мой брат коммунисты, революционеры, — сказал гордо Ванзай. С красной линией гнул свой Артем. — Нет, сами по себе, как-то неуверенно ответил тот и поспешил добавить: Это тебе, товарищ комиссар объяснит, он у нас по части идеологии. Товарищ Русаков, Вернувшись а спустя некоторое время, сообщил: все тихо". Его красивое и мужественное лицо излучало спокойствие. Можем устроить пивал. Костер развести было неищиво. Маленький чайник, повесен над спиртовкой, Поровну разделили кусок холодного свиного окорока. Питались революционеры подозрительно хорошо. "Нет, товарищ Артём, мы не с красной линии". Верза заявил товарищ Русаков, когда Бонзай пересказал ему вопрос. Товарищ Москвин". Занял сталинскую позицию, отказавшись от Всеметрополитенной революции, официально открестившись от интерстационала и прекратив поддерживать революционную деятельность. Он ренегат и соглашатель. Мы же, с товарищами придерживаем скорее троцкистской линии. Можно еще провести пролез с Кастро и Чегеварой. Поэтому он на нашем боевом знаменье он широким жестом указал, но уныло повисла лоскут. Мы остались верны революционной идее, в отличие от коллаборационистов, тварь ещё москвина. Мы с товарищами осуждаем вашу линию. Ага, а кто тебе горячую дает? Не, кстати, вернул дядя Федор, попыхивая самокруткой. Товарищ Русаков вспыхнул и уничтожающе посмотрел на дядю Фёдора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 Свири сжав зубы, процедил товарищ Русаков, и хотя Артем опять ничего не понял, еще раз показывает свое невежество, он побоялся. Разлили по кружкам кипяток, и все оживились. Бонзай принялся доставать бородатую какими-то дурацкими расспросами, тем, чтобы позлить, а Максимка, подсев поближе к товарищу Русакову, негромко спросил у него: "А вот скажите, товарищ комиссар,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 Артему тоже было интересно, что эти мутанты собой представляют с политической точки зрения. Да и вообще существуют ли на самом деле? Но товарищ Русаков молчал, и мысли Артема постепенно соскользнули обратно в ту же колею, из которой не могли выбраться все последние дни. В полис. Ему надо в полис. Чудом ему удалось спастись, ему дали еще один шанс, может быть, этот был последним. Все тело его болело, дышалось тяжело, слишком глубокие вздохи сорвались в кашель, а один глаз по-прежнему никак не хотел открываться. Так хотелось сейчас остаться с этими людьми. С ними он чувствовал себя намного спокойнее и увереннее, и его вокруг тьма, незнакомого туннеля совсем не угнетал его. А не просто не было времени и желания думать. Шорохи, и скрипы, летевшие из черных недр больше не пугали, не настораживали, и он мечтал, чтобы это мгновение тянулось вечно. Так сладко было переживать заново свое спасение. Хотя смерть лязгнула железными зубами совсем рядом, не оттянувшись до него лишь чуть-чуть, тот липкий, мешающий думать, парализующий тело страх, который овладел им перед экзекуцией, уже испарился. Улетучился, не оставив и следа. И последние остатки, воздаившиеся под сердцем и в животе были выжжены адским самогоном бородатого товарища Фёдора. А сам Федор и бесшабашный банзаи и серьезный кожаный комиссар, и огромный Максим Ломумб, с ним было так легко, как не был муж с тех пор, как он вышел сто лет назад с ВДНХ. У него не осталось больше ничего из того, что было Чудесный новенький автомат, почти пять грешков патронов, паспорт, еда, чай, два фонаря все пропало. Все осталось фашистов. Только куртка, штаны да закрученные гильза в кармане палач положил. Марчё пригодится. Как теперь быть? Остаться бы здесь с бойцами интернациональной, пусть даже красной, бригады имени имени. Ну неважно. Жить их жизнью.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 Его прежняя личность разлетела вместе с опилками подхваченными туннельным сквозняком, распалась на частицы, и теперь в его оболочке поселился кто-то другой, кто просто не желал слышать отчаянной мольбы кровоточащего измученного тела, кто кованым кублуком давил в зародыши желание сдаться, остаться, отдохнуть, бездействовать, Раньше они успевали принять завершенную осознанную форму и этот другой принимал решение на уровне инстинктов мышечных рефлексов спинного мозга а не миновали сознание в котором сейчас воцарилась тишина и пустота и бесконечный внутренний диалог оборвался на полусловие.